И пошла она и дом её и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своём и о поле своём. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугой человека Божьего, и сказал: "Расскажи мне всё замечательное, что сделал Елисей". И между тем, как Конн рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сын воскресил он, просила царя о доме своём и о поле своём. И сказал Геезий: "Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын её, которого воскресил Елисей". И спросил царь у женщины, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных, сказав: "Возвратить ей всё принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю Паныне". И пришёл Елисей в Дамаск, когда винодат царь сирийский был болен, и донесли ему, говоря: "Пришёл человек Божий сюда". И сказал царь Азаилу: "Возьми в руку твой дар И пойди на встречу человеку Божьему и попроси Господа через него, говоря: «Выздоравлию ли я от этой болезни?» И пошел Азаил на встречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести сорок верблюдов, и пришел и стал пред лицом его и сказал: «Сын твой винодат, царь Сирийский, послал меня к тебе спросить.» Выздоровлю ли я от этой болезни? и сказал ему Елисей. Пойди, скажи ему: выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрёт. И устремил на него Елисей взор свой и так оставался до того, что привёл его в смущение, и заплакал человек Божий. И сказал Азаил: От чего, господин мой, плачет? и сказал он. От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьёшь, и беременных женщин у них разрубишь. И сказал Озаил: Что такой раб твой, пёс мёртвый, чтобы мог сделать такое большое дело?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 И вот царился Азаил вместо него. В пятый год Иерама, сына Ахава, царя израильского, за Иосафатом царём иудейским воцарился Иерам, сын Иосафата, царь иудейский. 32 лет был он, когда воцарился и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и ходил путём царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его и делал неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить Иуду ради Давида раба Своего, так как Он обещал дать ему светильник в детях Его на все времена. В одни его выступил Эдом из под руки Иуды и поставили они над собой царя. И пошел Иорам в Цайир, и все колесницы с ним. И встал он ночью и поразил Идумеев окружавших его. и начальников над колесницами но народ убежал в шатры свои и выступил эдом из-под руки иуды до сего дня в то же время выступила и ливна прочие об иеораме и обо всём что он сделал написано в летописи царей иудейских и почил иеорам с отцами своими и погребён с отцами своими в городе давидовом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 и делал неугодное в очах Господних подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошёл он с Иерамам сыном Ахава на войну со Заилом царём сирийским, в Рамов-Галаадский, и ранили сирийцы Иерама. И возвратился Иерам царь, чтобы лечиться в Израиле от ран. которые причинили ему сирийцы в Рамофе, когда он воевал с Заилом царём сирийским. Иохозия сын Иорама, царь иудейский, пришёл посетить Иорама сына Ахава в Изреэль, так как он был болен. Глава 9. Елисей, пророк, призвал одного из сыновей пророческих и сказал ему: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 Я помазал тебя в царя над Израилем. Потом отвори дверь и беги, и не жди. И пошёл отрок слуга пророка в Рамов-Галаадский и пришёл. И вот сидят твои начальники, и сказал: "У меня слово к тебе, военачальник". И сказал Ииуй: "К кому из всех нас?" И сказал он: "К тебе, военачальник". И встал он и вошёл в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему: Так говорит Господь Бог Израилев: Помажу я тебя в царя над народом Господним над Израилем, и ты истребишь дом Ахава господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих, пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки и из-за вели. и погибнет весь дом ахавов и истреблю у ахава мочащегося к стене и заключённого и оставшегося в израиле и сделаю дом ахавов как дом иеровоама сына навата и как дом ваасы сына ахии и завель же съедят псы на поле изреэльском и никто не похоронит её я отворил дверь и убежал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 И поспешили они и взяли каждый одежду свою и подослали ему на самых ступенях и затрубили трубой и сказали воцарился Иуй и восстал Иуй сын Иосафата сына Намессии против Иерам Иерам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила царя сирийского Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирийцы, когда он воевал со Заилом царем сирийским, и сказал Ииуи: "Если вы согласны со мной, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле". И сел Ииуи на коня. И поехал в Израиль, где лежал Иорам, царь Израильский, для лечения ран, которые причинили ему сирийцы в Рамофе, когда он воевался за Илом царем сирийским сильным и могущественным. И куда у Хозе, царь иудейский, пришел посетить Иорама? На башне в Израиле стоял сторож и увидел он полчище Иуя, когда оно шло, и сказал: полчище вижу я. И сказал Иорам. Лазмив всадника и пошли на встречу им и пусть скажет с миром ли. И выехал всадник на коне на встречу ему и сказал: "Так говорит царь: с миром ли?" И сказал Ииуй: "Что тебе до мира? Поезжай за мной". И донёс сторож и сказал: "Доехал до них, но не возвращается". И послали другого всадника, и он приехал к ним и сказал: "Так говорит царь: с миром ли?" и сказал Ииуи, что тебе до мира, поезжай за мной. И донёс сторож, сказав, доехал до них и не возвращается, а походка как будто Ииуя сына на мессии, потому что он идёт стремительно. И сказал Иорам, запрягай. И запрягли колесницу его. И выступил Иорам царь израильский, и Охозия царь иудейский, каждый на колеснице своей. и выступили навстречу Иую и встретились с ним на поле навуфея из реветтянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал с миром ли Иуй? И сказал он: какой мир при любодействии Изевели, матери твоей, и при многих хвалхованиях её? И повертел Иорам руки свои и побежал и сказал Охозии: измена, Охозия. А Иуй натянул лук рукой своей и поразил Иорама между плечами его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй: беды кару сыновнику своему, возьми, брось его на участок поля навуфея изреилетянина. Ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоём с зади Охова отца его, и как Господь изрёк на него такое пророчество: истинно кровь на буфее и кровь сыновей его видел я вчера, говорит Господь. И я отомщу тебе на этом поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господнему. Охозия царь иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним и Иуй и сказал и его бейтя на колеснице это было на возвышенности Гур что при Ивляаме и побежал он в Мегиддон и умер там и отвезли его рабы его в Иерусалим и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом в одиннадцатый год Иерамас сына Ахава воцарился у Хозея в Иудее и прибыл Ииуй в Изреэль И Изабель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуи вошел в ворота, она сказала: "Мир ли за Мврию убийца государя своего?" И поднял он лицо свое к ну и сказал: "Кто со мною и кто?" И выглянули к нему два триевнуха. И сказал он: "Выбросьте ее." И выбросили ее. И брызнула кровь её на стену и на коней и растоптали её. И пришёл и уй, и ел и пил и сказал: отыщите эту проклятую и похороните её так, как царская дочь она. И пошли хоронить её и не нашли от неё ничего, кроме черепа и ног и кистей и рук. И возвратились и донесли ему. И сказал он. Таково было слово Господа, которое он изрёк через раба своего Илию фисвитянина, сказав: "На поле изреэльском съедят псы тело Изавели, и будет труп Изавели на участке изреэльском, как навоз на поле. Так что никто не скажет: это Изавель". Глава 10. У Ахава было 70 сыновей в Самарии и написал Ииуй письма и послал в Самарию к начальникам изреэльским старейшинам и воспитателям детей Ахава такого содержания: Когда придёт это письмо к вам, то так как у вас и сыновей господина вашего уважи и колесницы и кони и укреплённый город и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государь своего и посадите на престол отца его и воюйте за дом государь его. Они испугались чрезвычайно и сказали: вот два царя не устояли перед ним, как же нам устоять? И послал начальствующие над домом царским и градоначальники, старейшины и воспитатели к Кииую сказать: мы рабы твои, что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царём, что угодно тебе, то и делай.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 Вы не виновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его. А их всех, кто убил, знаете же теперь, что не пойдёт на землю ни одно слово Господа, которое он изрёк о доме Ахавовом. Господь сделал то, что изрёк через раба своего Илию. И умертвил Ииуи всех оставшихся из дома Ахавова в Израиле.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 и подал он руку свою и приподнял он его к себе в колесницу и сказал поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе и посадил его в колесницу прибыв в Самарию он убил всех остававшихся у Ахава в Самарии так что совсем истребил его по слову Господа которое он изрёк Илии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 делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Ииуй: "Назначте праздничное собрание ради Ваала". И провозгласили собрание. И послал Ииуй по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы не пришёл. И вошли в дом Ваала, и наполнился дом Ваала от края до края. И сказал он хранителю одежды: "Принеси одежды для всех служителей Ваала". И он принёс им одежду. И вошёл Иуй сыновья Надавом сыном Рихава в дом Ваала и сказал служителям Ваала: "Разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала".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 и поразили их острием меча, и бросили их с корохода и начальники, и пошли в город, где было капища ваала, и вынесли статуи из капища ваала и сожгли их, и разбили статую ваала и разрушили капища ваала и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил и у ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов Иеровоама сына Навата, который ввёл Израиля в грех, от них не отступал и Ииуй, от золотых тельцов, которые в Вифилии, которые в Дании. И сказал Господь Ииую: За то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом ахавовым всё, что было на сердце у меня: сыновья твои до четвёртого рода будут сидеть на престоле израилевом. Но Ииуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева от всего сердца. Он не отступал от грехов Иероваама, который ввёл Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всём пределе израилевом на востоке от Иордана всю землю глад колена гадаво рувимово манассиино начиная от Ароера который при потоке Арнон и глад и Васан прочие об Иуе и обо всём что он сделал и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских И почил Иуи с отцами своими, и похоронили его в Самарии, и воцарился Иоаахаз сын его вместо него. Времени же царствования Иуя над Израилем в Самарии было двадцать восемь лет. Глава одиннадцатая. Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын её умер, встала и истребила всё царское племя. Но Иосавеф, дочь царя Иорама и сестра Ахозии, взяла Иоаса сына Ахозии и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских. Его и кормилицу его в постельную комнату. И скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлён. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем как Гафолия царствовала над землёй. В седьмой год послал Иодай и взял сотников из телохранителей и скороходов и привёл их к себе в дом Господин, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав: вот что вы сделаете: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 и окружите царя со всех сторон каждый с оружием своим в руке своей, и кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщвлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит. И сделали советники все, что приказал Ио дая священник, и взяли каждый людей своих приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Ио даю священнику.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 и услышала Гофолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом господин, и видит, и вот царь стоит на возвышении по обычью, и князья и трубы под для царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами, и разодрала Гофолия одежды свои и закричала заговор, заговор. И дал приказание и отдай священник сотникам начальствующим над войском и сказал им: выведите её за ряды, а кто пойдёт за ней, умерщвляйте мечом, так как думал священник, чтобы не умертвили её в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому и умерщвили на там.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 и взял сотников и телохранителей из караходов и весь народ земли и проводили царя из дома Господнева и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский и он воссел на престоле царей и веселился весь народ земли и город успокоился а Гафолию умертвили мечом в царском доме 7 лет был Иаас когда воцарился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 Народ ещё приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам: Всё серебро, посвящаемое, которое приносят в дом Господин серебро от приходящих, серебро вносимое за каждую душу по оценке, всё серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господин, пусть берут священники себе каждый от своего знакомого.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 И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик и сделал отверстие сверху его и поставил его под лежертвенник на правой стороне, где входили в дом Господин, и полагали туда священники, стоящие на страже у порога, всё серебро приносимое в дом Господина. И когда видели, что много серебра в ящике,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 также на покупку деревьев и тёсаных камней для починки повреждений в доме Господнем и на всё, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господнего серебряных блюд, ножей, чаш для окропления, труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господин, а производителям работ отдавали его и починили им дом Господин.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 Тогда выступил в поход Азаил, царь Сирийский, и пошел войною на Гев и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим, но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованное, что пожертвовали храму Иосифат, и Асифат и Иоарам и Ахозие и отцы его, цари иудейские, что он сам пожертвовал и все золото, найденное в сокровищницах дома Господнего и дома царского, и послал Азаилу, царю Сирийскому.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 и он умер и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И возверился Амасия сын его вместо него. Глава тринадцатая. В двадцать третий год Иоаса сына Ахузе царя иудейского возверился Иоаахаз сын Ииуя над Израилем в Самарии. И царствовал семнадцать лет.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 И услышал его Господь, потому что видел в стеснении израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя. И вышли они из-под руки сирийцев, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Ировоама, который ввёл Израиля в грех, ходили в них и добраво стояла в Самарии. У Иоаахаза оставалось войско только пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших, от того что истребил их царь сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочее об Иоаахазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Иоаахаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоаас сын его вместо него. Тридцать седьмой год Иоааса царя иудейского воцарился Иоаас сын Иоаахаса над Израилем в Самарии, и царствовал шестнадцать лет, и делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама сына Навата, который вел Израиля в грех, но ходил в них. прочие об Иуасе и обо всём, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с амасией царём иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иуас с отцами своими, а Иеровоам сел на престол его. И погребён Иуас в Самарии с царями израильскими. Елисей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 И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полчищи погребавшие бросили того человека в гроб Елисея. И он при падении своём коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. Азаил, царь сирийский, теснил израильтян во все дни, и Ахаза но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего со Авраамом Исааком, и Сааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил царь Сирийский, и воцарился Винадад сын его вместо него, и взял назад Иоас сын Иоаахаза из руки Винадада. сына Азаила города, который он взял войной из руки отца его Иоахаза. Три раза разбил его Иоас и возвратил города израилевы. Глава 14. Во второй год Иоаса, сына Иоахаза, царя израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царя иудейского.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 Он поразил десять тысяч идумеев на долине Соляной и взял селу в бою и дал ей имя Иакфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов Кеоасу царю Израильскому сыну и Аахаза сына Ииуя сказать: выйди, повидаемся лично. И послал Иоас царь Израильский к Амасии царю иудейскому сказать. Терн, который в Галивани, послал к Кедру, который в Галивани же сказать, отдай дочь свою в жоны сыну моему. Но прошли дикие звери, что в Галивани, и истоптали этот терн. Ты поразил идумеев, и возгордилось сердце твое. Велечайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Пойдёшь ты, и Иуда с тобой. но не послушался Амосия и выступил Иоас царь израильский и увидели с лична он и Амосия царь иудейский вев сами се что вы удее и разбиты были иудеи израильтянами и разбежались по шатрам своим ямосию царя иудейского сына Иоаса сына Охозии Захватил Иоас царь Израильский в Вифса Мисе и пошел в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угловых на четыреста локтей. И взял все золото и серебро и все сосуды, какие нашли в доме Господнем и в сокровищницах царского дома из заложников и возвратился в Самарию. Прочее об Иоасе, что он сделал.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 И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский по смерти Иоаса сына Иоахаза царя израильского, в пятнадцать лет. Прочие дела Амасия записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. и привезли его на конях и погребён он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом и взял весь народ иудейский Азарию которому было 16 лет и возвели его вместо отца его Амосии он обстроил Елаф и возвратил его иуде после того как царь почил с отцами своими В пятнадцатый год Амасии сына Иоаса царя иудейского воцарился Иеровоам сын Иоаса царя израильского в Самарии и царствовал сорок один год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама сына Навата, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни.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 Прочее об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал и как возвратил Израилю Дамаск и Емав, принадлежавших Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария сын его вместо него. гонец первые кассеты